535. Несомненно, что сила лучей возрастает, и они не могут не воздействовать на сердце. Требуется ассимиляция. В сущности говоря, вся эволюция из кромонада заключается в усвоении новых энергий и способности реагировать на них. Иначе воздействующие энергии не дадут отложений в зерне. В случае человеческой эволюции – Только звучащая на идущую вибрацию чаша даст в себе отложение энергии. При отсутствии созвучия вибрация проходит бесследно. На способности созвучать основано восприятие. И от накопления созвучащих элементов зависит восприимчивость. Чем выше дух, тем многоструннее и утонченнее его арфа, и тем выше ее способность звучать на высшее воздействие. Высшая тональность развивается при открытии центров, когда огненный центр регистрирует уже необычную октаву вибраций до сели воспринимаемых, но на целую октаву или даже больше выше. Регистрация вибраций идет по шкале, поднимаясь все выше и выше, и так до 14 слуха может подняться по шкале острота восприятий открытого огненного центра уха. То же касается и глаза и обоняний и всех прочих чувств. Восприятие по октавам нетрудно понять, если представить себе, что в сфере земной человек окружен ярким, реальным и красочным миром при помощи чувств, воспринимаемым. Но в мире тонком человек окружает такой же реальный мир, познаваемый им при помощи тех же чувств, но на высшей октаве вибрационности. Также и в мире ментальном, где чувства снова утончаются, поднимаясь на следующую октаву или ступень, аналогичную нишей, но более утонченную по тональности. То же происходит и в мире огненном. Транспонируется лишь ступени чувств и самые чувства, но неспособность видеть, слышать, обонять и так далее. Способность остается до конца, поднимаясь по шкале все выше и выше, Открытие центра в плотном мире в физическом теле означает, что эти способности, функционирующие лишь на планах высших, начинают действовать на плане земном, переводя регистрируемые данным центром впечатления в сферу земного сознания. Ясновидение есть неизведение тонкого зрения в условия плотные. Конечно, подобная утонченность организма и сочетание тонкого с плотным, создает двойное напряжение для познавающего аппарата. И к этому напряжению надо привыкнуть, настолько, чтобы оно стало обычным и не отягощало ни сознание, ни здоровья. Даже медиумы при спящих центрах, когда убрано лишь средостение между физическим миром и низшим астралом, сильно подрывают свое здоровье. В случае же пробуждения центров требуется особая бережность и осторожность со своим организмом. Пищевой режим обязателен, мысленный режим или контроль над мыслями обязателен, эмоциональный режим неизбежен. И качество духа, волю утверждаемые, становится формой выражения энергии, исходящих из микрокосма. При этом нарушение форм этого выражения влечет за собой тяжкие последствия. Если, например, вместо спокойствия, утвержденного формой выражения микрокосма человечества станет беспокойство или раздражение, то последнее в смысле воздействия на весь аппарат человека будет взрыву подобно, когда фосфорная ткань, его аккумулирующий огонь, выжигается мгновенно. Тяжко заболевают те, кто нарушает режим установленный. «Шутить с огнем нельзя». Отсюда берут начало и все строжайшие предписания различных школ, посты, диеты, воздержания, обеты молчания и многие другие подробности. Цель их одна – высшее качество духа сделать форму выражения выражение энергии микрокосма, дабы огни его могли свободно и безболезненно проявляться в формах, дозволенных законом, не нарушая равновесия гармонической взаимосвязи всей системы, и не нанося вреда правильной поляризации всех его центров. Отсюда неизбежная необходимость, требуемые качества утвердить. По мере их утверждения могут законно раскрываться центры, не вызывая смертельной опасности. Обычные условия жизни, как правило, не допускают пробуждения центров. Воздух должен быть чист, уединение неизбежно, а также режим холода и голода но частичное приоткрытие допустимо даже в условиях города, но лишь под наблюдением учителя. И тогда соблюдение и утверждение качеств духа, контроль над мыслями, чувствами и эмоциями и вечно зрячая напряженная настороженность и постоянный дозор, а также непрерываемая связь с учителем, являются абсолютно неизбежными. «Суровую школу самодисциплины надо пройти», если хотите огни удержать и получить желаемое. Много решимости надо, чтобы в условиях земных идти по пути огненной йоги. Но рука моя над идущими в полной готовности, а со мной можно преодолеть все, даже себя, и себя, и свое малое я, преодолевший, со мною пойдет до конца, до полной победы, чтобы слиться со мной воедино».